«Восемь!» «Ну так что?» «То есть, давай повторим?» «Ну, чтобы я убедился, что все правильно понял. Ты хочешь меня вторым режиссером к какому-то новозеландцу?» «Да». «И мы будем снимать с ним трилогию по «Властелину колец?» «Да». Сидевший передо мной довольно молодой 26-летний парень удивленно покачал головой. «Мужик, я вообще не понял, кто ты такой. Как ты меня нашел и почему хочешь именно меня? Но я в деле». «Отлично». Я хлопнул его по плечу и, встав, протянул руку. «Добро пожаловать в команду безумцев, Гай!» Все началось из-за Эллен. Ну да, мы с ней общались уже вполне по-приятельски. Она вообще, можно сказать, стала другом семьи. Ну, или вернее, подругой причем в русском, а не европейском или американском смысле этого слова. Достаточно сказать, что к моменту моего отлета в Лондон на вот эту встречу она уже пять раз ночевала у нас в гостиной на диванчике. Не на надувном матрасе, конечно, как это было принято в моем детстве, в наших малогабаритных советских квартирах, когда в гости приезжали родственники и близкие друзья, Но по любым меркам это показатель. Если человек ночует в твоем доме, он тебе точно близок. Особенно если этот человек может не только снять практически любой номер в любом, даже самом дорогом и пафосном местном отеле, но и при желании спокойно арендовать какую-нибудь виллу по соседству. Ну, из тех, что сдаются. Впрочем, у Эллен был свой интерес. Ее очень заинтересовали наши утренние зарядки, которые мы делали вместе с детьми. Да и Елизавета Андреевна, наша няня-учительница, также начала потихоньку присоединяться к нашим занятиям. Здоровье у нее уже было не то. И суставы побаливали, и с печенью было не все нормально. Так что решила попробовать освоить наш, так сказать, семейный комплекс» и буквально после нескольких подобных разминок почувствовала заметное облегчение. А уж когда она увидела, как мы с Аленкой раскачиваем энергию, управлять ею как-то заметно лучше, чем раньше. Ни я, ни моя любимая так и не научились. Но достигнутый уровень держали. Впрочем, парочку новых приемов нам с ней все-таки удалось освоить. Первый — это передача энергии детям. Немного. Крохи. Но вроде как это получалось. Потому что во время этого действия дети хихикали и пищали, потому что у них, как они говорили, мурашки по рукам и спине бегают. И уже не только доча, но и Ванька утверждали, что и сами научились вызывать у себя нечто подобное во время занятий. Не постоянно и даже не через раз, но что-то начало получаться. А второй — это наш с ней взаимоэнергообмен. Когда мы, сомкнув ладони, мягко и плавно выполняли синхронные, но отзеркаленные движения из ушу, заставляя энергию через сомкнутые ладони выходить из моей левой руки и входить в Аленкину правую, а из ее левой уже в мою правую, то есть как бы закольцовывая потоки. Ну или наоборот. Правда ли у нас что-то получалось, или это был очередной самообман, точно сказать было невозможно. Однако, что у меня, что у Аленки, ощущения, будто из одной ладони что-то выходит, а в другую входит, были очень реальными. Так что мы решили считать, что у нас это получается. Однако, был ли какой-то практический смысл от этого упражнения, пока... Также было непонятно, но как минимум оно нам просто нравилось. В процессе его выполнения у меня возникало какое-то особенное чувство единения с любимой, с семьей, с миром, даже дышалось как-то по-особенному. Так что даже если за этим ничего реального и не было, самой этой эмоции уже было достаточно для того, чтобы регулярно повторять данное упражнение – Оно успокаивало и напрочь смывало весь негатив. Впрочем, от работы с энергией толк явно был. Проверено на марафонах. Плюс Аленка была убеждена, что та самая форма груди, которую так высоко оценила Эллен, у нее тоже получилась благодаря этой энергии. Потому что она, слегка смущаясь, призналась, что специально регулярно загоняла эту самую энергию в грудь. Ну, как я, в ноги или легкие во время марафонов. Да и с дедусьей это тоже работало, потому что иначе объяснить то, что он сейчас чувствовал себя намного лучше, нежели я помнил, было нельзя. Как бы там ни было, когда Эллен заночевала у нас в первый раз и на утро увидела наше занятие, они ее очень заинтересовали. После чего она пристала ко мне и Аленке с вопросами, а что это такое? А когда та ей все объяснила, долго уговаривала нас разрешить пофотографировать нас во время занятий, то есть в первую очередь Аленку. Я-то сразу был не против, но и ее она в конце концов уломала. Но это я отвлекся. Все началось с того, что во время одного из наших семейных ужинов, на котором присутствовала мисс, вернее фрау фон Уинверт, причем... Почти на правах родственницы я, юморя, пожаловался ей на то, что всю жизнь считал себя писателем, но теперь никогда в жизни не смогу сделать так, чтобы большая часть полученных мной доходов относилась бы к этой профессии. После чего она, тактично извинившись, поинтересовалась, а сколько именно я получаю как писатель. Ну, если считать здесь в Америке, то сначала я зарабатывал около 8-9 тысяч долларов в год. Но после того, как я попал в телевизор в облике везунчика, выигравшего кучу денег в лотерею, мой годовой доход буквально за несколько месяцев взлетел почти до 100 тысяч долларов. Вот как? Ты выиграл в лотерею? Удивленно переспросила Эллен. Хм, ну да. Смущенно отозвался я, кляня себя за несдержанный язык. Не то, чтобы мы это как-то специально скрывали, просто не хвастаться же. К тому же те, кто оказывался у нас за столом, обычно были в курсе моего выигрыша. Даже если это были не родственники, а посторонние люди типа преподавателей, с которыми я работал, или мэра Дилана. А тут еще и Аленка уставилась на меня довольно сердито. Она всегда была крайне негативно настроена к раскрытию любой информации о нашей семье перед кем бы то ни было. Даже о стоимости своих покупок не особенно распространялась. Только очень близким подругам и по их прямой просьбе могла что-то рассказать. А во всех других случаях либо как-то отшучивалась, либо говорила, что забыла. В отличие от огромного множества других женщин, которые подобным буквально бахвалятся. Ну, так я всегда знал, что она у меня уникальная. И как потом? Рост продолжился или наоборот? Продолжился, но резко замедлился, пояснил я, вызвав у жены очередную сердитую гримаску. «И сколько ты планируешь заработать в этом году?» настойчиво уточнила Эллен. «Ну, год еще не кончился. Через неделю должна пойти в продажу моя очередная книга, но, по прикидкам...» Думаю, выйдет 1120, пожал я плечами. Хм, понятно? Блондинка задумалась, а потом вдруг решительно заявила. Я думаю, тебе надо сделать так, чтобы по какой-нибудь твоей книжке сняли фильм. Деньги, как я понимаю, у тебя есть. Вот и сними себе рекламный ролик. Как мне рассказывали мои знакомые, вполне себе приличный фильм с костюмами и спецэффектами. Можно снять миллионов за 5-10, а за 15-20 даже и крутой. Если он будет удачным, ты выйдешь на новый уровень, а доходы возрастут на порядок. Можешь мне поверить. А если неудачным я скептически изогнул бровь. Фрау, Фону, Инверт пожала плечами. Ты все равно выйдешь на новый уровень. Просто твои доходы увеличатся всего лишь в 2 или 3 раза. Но даже в этом случае. Ты за несколько лет вернешь недобранный на кинопрокате. Ведь ты же не думаешь, что фильм вообще никак не окупится. Так практически не бывает. Голливудские студии выпускают порядка 400 фильмов в год, а число тех, что эпически провалились в прокате за все время существования Голливуда, не превышает нескольких десятков. Так что в большинстве случаев не окупилось, это значит, ты просто заработал немного меньше, чем потратил. «Но все равно заработал же!» Тут она усмехнулась и добавила. «Ну, если, конечно, ты не планируешь снимать Клеопатру или падение Римской империи». После этих слов я задумался. Я никогда не занимался кино, ни в каком виде. У меня даже прав никто никогда не покупал. Хотя поползновения и были, но ничем внятным они не окончились. Так что в кино я считал себя полным и абсолютным профаном». Даже как зритель я, скорее, являлся дилетантом, поскольку способен был оперировать всего двумя понятиями — нравится или не нравится. Остальные тонкие материи типа игры актеров, постановки кадра, света, монтажа и всего такого прочего оценивались мной исключительно в рамках этой дихотомии. Но именно поэтому подобное предложение показалось мне очень интересным. Это же новое дело, которым я никогда не занимался. Что может быть интереснее? Я ж уже столько всего нового освоил за свою вторую жизнь. И марафоны вон бегаю, и на легкомоторных самолетах летать научился. И лицензии капитана моторной и парусной яхты получил. А здесь, в Америке, мы с детьми уже успели освоить и горные лыжи со сноубордом, и рафтинг, и скалолазание, и конные прогулки, и даже немного паркур. Чего бы и кино не попробовать. К тому же во всем этом был еще и меркантильный смысл. Как бы там жизнь ни повернулась, бросать писательство я не собирался. И возможность заметно увеличить потенциальную аудиторию была очень привлекательной. Даже если из вложенных 5-10 миллионов сильно размахиваться я совершенно не собирался вернется всего половина, если получится увеличить мои книжные доходы в 10 раз. Даже при самом плохом раскладе потраченное я верну всего за 4 года. А ведь фильм может еще и сработать на то, что меня захотят перевести на какие-нибудь другие языки. Скажем, тот же японский, итальянский или испанский. На последнем он половину Латинской Америки говорит «рынок на сотни миллионов читателей». Потом было несколько разговоров с Аленкой, которая категорически не одобрила мое желание ввязываться в эту авантюру. А ввязываться в это без ее одобрения я не хотел. Так что приходилось уговаривать. Но тут мне помогла Эллен, которая буквально загорелась этой идеей. И совместными усилиями мы мою любимую все-таки уломали. Так что, в конце концов, она со вздохом заявила. «Ром, делай, что хочешь!» И, окинув меня испытующим взглядом, улыбнулась. «У нас пока до сих пор всегда получалось, что все твои планы, какими бы авантюрными они мне ни казались, всегда удавались. Так что, прости, я просто испугалась». А я, улыбнувшись в ответ, наоборот, внезапно занервничал. «Потому что до сего момента все мои планы, какими бы авантюрными они кому не казались, Всегда основывались на каком-то моем знании или наработанных умениях. Писательство на моем прошлом опыте и наработанных еще в той жизни навыках писательского ремесла. Победа в марафонах опять же на некоторых навыках, полученных в прошлой жизни, и раскачки, начатые еще в четырехлетнем возрасте. Выигрыш в лотерее на точном знании выигрышных номеров. «Да, ни даты тиража, ни даже в какой лотерее нужно участвовать я не знал, так что пришлось ставить долго, из тиража в тираж и не один месяц. Но даже это, в конце концов, сработало на меня, оккупировав возможные подозрения. Все же закономерно. Если человек начал сразу по прилету в США ставить на одни и те же цифры, даже в нескольких лотереях, значит, ему просто повезло». Даже участие в черной среде, моя самая опасная на данный момент авантюра и то, основывалось на моем точном знании того, что должно произойти. Вернее, как выяснилось, не таком уж и точном. Основные события вроде как действительно произошли 16 сентября, но работать над тем, чтобы все получилось, пришлось долго, и до этой даты, и после. Так что выведем мы с Экманом деньги в тот же день заработали бы в два с половиной раза меньше того, что получилось. Поэтому все мои успехи к настоящему моменту на чем-то основывались, и при этом ни один мой план до сих пор не воплотился в жизнь точно так, как я спланировал. Лучше ли, хуже, но всегда не так. Сейчас же я вообще собирался ступить на тонкий лед незнаемого, и он может проломиться подо мной в любой момент». «Мне точно это надо? Может, просто жить, наслаждаясь возможностями? Кататься на горных лыжах, лошадях, гонять на суперкарах, на концерты ходить? Круглый год на пляжах валяться, в пятизвездочных отелях? Или вообще купить себе виллу на Вальдивах и не париться? А если станет скучно, можно и кругосветку замутить, яхту там купить?» Или, скажем, арендовать на пару месяцев в год и лет за пять сделать кружок вокруг шарика, останавливаясь в самых красивых и интересных местах и ни в чем себе не отказывая. Денег-то уже достаточно на все. Но затем я разозлился на себя. Во-первых, с деньгами совершенно не факт. Я помнил истории начала 90-х, когда бухгалтера и коммерческие директора сбегали за границу, ограбив своих хозяев на миллион долларов, а лет через 5-10 знакомые встречали их в каком-нибудь Нью-Джерси за баранкой такси. Да, у меня не миллион, у меня гораздо больше. И есть шанс, что я с моим опытом прошлой жизни не останусь, как они у разбитого корыта, но гарантировать ничего нельзя. «Деньги можно потерять. Банк, в котором они лежат, может лопнуть. У кого-то из близких могут появиться такие проблемы со здоровьем, которые начнут высасывать финансы, как пылесос. Да мало ли!» «И единственным разумным решением является не надежда на то, что уже лежит на счетах, ежегодно съедаемая, пусть и небольшой, но инфляцией, тем более, что небольшая — это только пока» а вложение в возможности увеличить доходы. Тем более впереди у меня теперь уж точно неизвестность, потому что жизнь уже изменилась. Тот же Чернобыль взять, который произошел на 8 лет позже, но зато с куда более тяжелыми последствиями для человечества. Всю Европу именно сейчас раздирают массовые демонстрации против атомной энергетики, И к чему это приведет на данном этапе, никто предсказать не может. Или отсутствие расстрела Белого дома. Да сейчас вообще нельзя понять, а будет ли в истории России такой президент, как Путин, или Россия пойдет совершенно другим путем. Вон Ельцин каким козликом прыгает, потому что его только сейчас начали обзывать алкоголиком. До этого он как-то держался. А вот после того, как избавился от Хасбулатова с Рудским, как прорвало. Так что никто не может сказать, прозвучит ли теперь из телевизоров в преддверии нового 2000 -го года сакраментальное «Я устал, я мухожук». Поэтому нехрен нервничать. Это мне интересно. Это может быть полезным. Значит, попробуем. Следующие полгода прошли в какой-то веской суете. У Эллин действительно оказалось немало знакомых в кинематографической тусовке Голливуда, так что она довольно ловко ввела меня в этот круг общения. Именно меня, потому что Аленка напрочь отказалась в это ввязываться, отчего, кстати, довольно многие начали воспринимать меня как нового бойфренда фон Уинверт. Я завел около сотни новых знакомств, причем только четверть из них носили фамилии, которые я хотя бы краем уха слышал в прошлой жизни и смог припомнить. То есть они были какими-нибудь известными актерами, режиссерами или продюсерами. Впрочем, из последних я слышал только о Ванштейне, и то только благодаря отголоскам его сексуального скандала, а все остальные были мне совершенно неизвестны. Я даже не знал, кем именно они были, но Эллен утверждала, что все это очень полезные и влиятельные люди. А еще, к моему полному изумлению, актеров в этой тусовке чего то держали за расходный материал. Ну, может, за исключением самых-самых топов. То есть, если честно, по всем внешним признакам и их тоже. Но у меня это как-то в голове не укладывалось». «Ну как великолепный Джек Николсон может быть каким-то расходником? Или Барбара Стрейзанд?» «Я-то считал, что у меня есть как минимум одно выигрышное знание, ибо я точно знаю, какие из молодых актеров в будущем точно выстрелят, то есть кто точно талантливый, кто, так сказать, затащит. Но мне объяснили, что все это неважно, и что талантливых до хрена» но выстреливает, дай бог, один из десятка, а то из сотни. И только благодаря тому, что продюсеру удалось подобрать грамотную команду из режиссера, операторов, звукорежиссеров, гримеров и так далее. А также на проект обратила свое внимание богиня удачи. Кроме того, очень важно, чтобы режиссер тоже оказался на пике, причем и творческом, и, так сказать, известности и моды. Ну и публика была бы подготовлена к твоему фильму парочкой тех, которые вышли раньше. Сколько раз случалось, когда фильмы с некими режиссерскими приемами-инновациями, которые по всем признакам должны были непременно выстрелить, с грохотом проваливались в прокате. Зато следующий за ними вполне себе средненький фильмец с подобными же уже не инновациями, на котором вследствие провала предыдущего – куда более высокобюджетного и с намного более известными актерами уже заранее поставили крест, внезапно выстреливал невиданными сборами. А все просто. Зритель после изначального неприятия сначала претерпелся, потом распробовал и, в конце концов, захотел еще и побольше. И предугадать этого нельзя. Никак. Иначе в Голливуде не снимали бы провальных фильмов. По итоге всех этих разговоров я понял, что снимать фильм по моей книге бессмысленно. Не сработает. Ну, три из десяти за то, что получится. Я просто ухну деньги без какой бы то ни было отдачи. Ну и бросить это дело я тоже уже не мог. Меня реально затянуло. И я решил, в конце концов, мне же не обязательно снимать именно по своей книге. Главное, чтобы моя фамилия засветилась среди масс поклонников фантастики. А какое самое известное произведение фантастики всех времен и народов? Правильно, «Властелин колец». И я начал работать в этом направлении. Довольно быстро выяснилось, что права на экранизацию этой эпопеи принадлежат одному местному дедушке, Солу Зейнцу. Дедушка, а он реально был почти ровесником моего деда, всего лишь на три года младше, оказался известным американским сценаристом и продюсером. Он когда-то сам собирался снимать фильм по этой эпопее, даже писал сценарий, причем в процессе его написания консультируясь с самим Толкином. Но тогда не сложилось, а еще он оказался потомком выходцев из Российской империи. Не знаю. Возможно, именно поэтому он и ответил на мое письмо с просьбой о встрече. «Расскажите мне, почему вы так хотите экранизировать, профессора?» Спросил он меня после небольшого периода взаимного представления и, так сказать, обнюхивания. Когда я сделал комплимент его цветущему внешнему виду, а он в ответ сообщил мне, что его предки прибыли в США из России... И, слегка коверкая, произнес по-русски «лошадь», «сани» и «вали давай шлемазлу», после чего с обаятельной улыбкой заявил, что это все, что он знает из русского языка. «Понимаете, Сол, я не только писатель, я фанатичный любитель фантастики. Я прочитал все, что у нас выходило». Увы, фантастика в СССР издавалась по остаточному принципу то есть не очень большими тиражами, с большими промежутками между выходом книг, малым числом наименований. И мы чуть ли не с собаками разыскивали очередную новую книгу». «Странно», — удивился Дзейнс, прервав меня. «Фантастика — один из наиболее успешных коммерческих жанров». «Не понимаю, почему ваше издательство...» Наши издательства в те времена, по большому счету, были частью идеологического отдела ЦК КПСС. Поэтому они издавали то, что было разрешено, то, что рекомендовалось. Не дав ему долго поудивляться, пояснил ему я. Но дело даже не в ограниченном доступе к фантастике как таковой. Я хочу сказать о Толкине. Нельзя сказать, что я на нем вырос. В СССР выходил только его «Хоббит». Но даже эта книга произвела на меня неизгладимое впечатление. Дело в том, что в нашей стране не было фэнтези. Вообще. Никакого. Вся фантастика была только и исключительно научной. А всякие там маги, эльфы, гномы — все это относилось к области сказок народов мира. Я могу припомнить только один текст, в котором упоминалось что-то фэнтезийное. Это заповедник гоблинов Саймака. Но это же не фэнтези. Поэтому, когда я прочитал «Хоббита», я едва не умер от оргазма. Передо мной открылся совершенно новый и удивительный мир. Я не врал. Так оно и было, но только в прошлой жизни. Когда же я добрался до «Властелина колец»? Под конец нашего разговора Сол слегка расчувствовался. Но это ни разу не помогло мне при разговоре о цене. Что бы ни случилось, Зейнс все равно оставался американским евреем. Так что права на экранизацию «Властелина колец» обошлись мне в чудовищную сумму, превышавшую то, что я планировал потратить вообще на весь фильм. Если честно, когда моя рука подписывала документы, она слегка дрожала хотя я и пытался утешать себя тем, что это неплохое вложение. Потому как даже если у меня не получится, через пару-тройку лет Питер Джексон все равно решится на съемке, так что я смогу вернуть как минимум часть потраченных денег. Но затем вылезли проблемы с Джексоном. Я очень хотел, чтобы фильм снова снимал именно он, и как в моей прежней жизни в Новой Зеландии. Уж больно впечатляющие там были природные ландшафты. Но, как выяснилось, Джексон находился в рабстве уже упомянутого Ванштейна. Несколькими годами ранее он неосторожно подписал с его фирмой какой-то договор, вследствие чего господин Ванштейн теперь имел в отношении него, так сказать, право первой ночи. Вследствие чего обойтись без него в этом проекте оказалось совершенно невозможно. Так что он стал моим сопродюсером, чего я совсем не планировал. Но, с другой стороны, это решило текущую проблему с финансированием, потому что денег на съемки у меня уже не было. Не то чтобы вот совсем, но, по всем прикидкам, не более трети, а то и четверти от необходимого. Но именно текущий, потому что даже с тем, что согласился вложить в Ванштейн, денег все равно не хватало. Я крутился как белка в колесе, и в поисках денег пытался задействовать в проекте все, что знал и о чем читал в прошлой реальности, от какого-то бледного подобия краудфандинга до приемов социальной и сетевой рекламы, знакомств, пусть и шапошных. В Голливуде у меня к тому времени было уже немало, так что я всем говорил, что собираюсь снять «Звездные войны» в стиле фэнтези, что на многих действовало ошеломляюще и приносило кое-какой профит. Пытаясь сэкономить на компьютерной графике, я съездил в Массачусетс и Стэнфорд, где выступил перед студентами и молодыми преподавателями МИТа и Стэнфордского университета, пригласив их поучаствовать в в воплощении в жизнь чудес и волшебства. Ради экономии на костюмах я проехался по Европе, посетив несколько клубов исторической реконструкции и также агитируя их принять участие в съемках. Макеты Мина Стиритов, Изенгарда, Роздола и Хельмовой паде у меня клеили студенты-архитекторы из доброй дюжины университетов и архитектурных институтов со всего мира от Британии с Кореей и до России с Бразилией. Нам же оставалось отобрать парочку-тройку лучших. Но многие идеи, увы, пока были совершенно невоплотимы. Эх, будь тут интернет развит, хотя бы как в 2010-м, и существует тут хотя бы слабый аналог PayPal. Однако к концу января я окончательно осознал, что точно не тяну этот проект. Ни по деньгам, ни по организационным способностям. У меня нарушился сон, я посадил себе желудок, у меня начались головные боли, я почти забросил зарядку и бег, я совершенно забросил детей, но проблемы только росли и ширились. Потому что каждое решенное тянуло за собой десяток новых. Кроме всего прочего, я вдрызг разругался с Ванштейном, после чего он со скандалом вышел из проекта. И я остался совершенно без денег и с кучей долгов. Вследствие чего стало окончательно понятно, что проект надо закрывать. А также то, что в лучшем случае следующие 40 лет я буду пахать как раб на галерах исключительно на то, чтобы хотя бы гасить проценты по набранным долгам. Ну, если не посадят. И еще, я просто не понимал, как и что говорить Аленке потому что я просрал все, все, что мог, и даже чуточку того, что не стоило просирать ни при каких обстоятельствах. В тот холодный зимний вечер я торчал у себя в кабинете, делая вид, что работаю, а на самом деле мучительно настраивался на разговор с любимой. Так что когда она, предварительно постучавшись, «Ну как же, творец творит, мать его!» Сообщила мне, что со мной хотят встретиться два каких-то китайца, я отреагировал скорее раздраженно, чем адекватно. Кого еще там принесло? Аленка обиженно посмотрела на меня. Я виноват, опустил взгляд. «Блин, она-то меньше всего виновата в моих провалах. Наоборот, именно на ее плечах сейчас лежало финансовое обеспечение нашей семьи». После того, как фон Уинверт опубликовала несколько ее фотографий, мою любовь начали приглашать на фотосессии. Нечасто, да и гонорары были не слишком велики. Но благодаря этому нам пока удавалось закрывать текущие расходы. В то время как некоторые идиоты, возомнившие себя крутыми кинематографистами, за последние три месяца не принесли в семью ни цента. Они сказали, что вчера и позавчера ждали тебя в офисе, но так и не дождались. Поэтому решили попытаться застать тебя дома. С некоторой укоризной сообщила она мне. Я виноват отвернулся. Ну да, я по-прежнему каждый день уезжал типа на работу, но вместо того, чтобы ехать в офис, отправлялся на океан, на какой-нибудь пляж побезлюднее где и торчал мрачно пялись в набегающие волны, ломая голову над тем, как жить дальше. И не пора бросать все и бежать в Россию. — А зачем я им, не сказали? — Говорят, у них для тебя есть хорошее коммерческое предложение. Я тоскливо вздохнул. Вряд ли они готовы вложить в этот проект столько, чтобы закрыть дыру, образовавшуюся после выхода Харви. Несмотря на то, что мои идеи насчет привлечения студентов Массачусетского технологического института и Стэнфордского университета сработали. Среди них оказалось достаточно любителей Толкиена. Ну и кроме того, многие из них рассматривали эту работу в первую очередь как возможность засветиться перед потенциальными работодателями. Так что готовы были потрудиться за весьма скромные деньги. Но, увы, на фоне стоимости аренды машинного времени подобная экономия стоимости оплаты труда выглядела ни о чем. А если рассматривать более устраивающий нас вариант с покупкой собственного оборудования, потому как для компьютерной графики требовалась конфигурация, заметно отличающаяся от стандартной, то и вообще. К тому же компьютерная графика была всего лишь одной из статей расхода. «Так что мне им сказать?» Я вздохнул. «Ладно, чего уж там, зови!» Как именно зовут моих собеседников, я, откровенно говоря, прослушал. Но не интересовало меня это в тот момент от слова совсем, ибо я вовсю продолжал упиваться своими переживаниями. «Ну что, Марков, думал, везунчик, да? Все у тебя получается?» «А вот тебе облом на всю морду, да и денег за полгода профукал даже не в разы, а на порядок больше, чем сумел заработать за всю свою прошлую жизнь. А если посчитать еще и долги...» Так что и коммерческое предложение я выслушал невнимательно, но потом все-таки встряхнулся. «Подождите, я не понял». «Вы предлагаете мне использовать для компьютерной графики моего фильма по «Властелину колец» ваш новый суперкомпьютер?» Японцы, а это казались именно японцы, а не китайцы, несколько недовольно переглянулись, явно оскорбленные моей невнимательностью, после чего старший из них молча кивнул. «М -м, «Прошу прощения, не повторите, как называется ваша фирма?» «Ниппон Электрик Корпорэйшн. НЭК!» — все так же недовольно произнес младший. «Опа! Но они же...» Я лихорадочно вспоминал. не что такое НЭК я знал из прошлой жизни. Не слишком много, но...» «Это была старейшая одна из самых крупнейших японская корпорация, производящая телекоммуникационное оборудование, электронную и компьютерную технику». Она точно входила в мировой ТОП-500, и она точно производила суперкомпьютеры. Вот совсем непонятно, в чем их интерес от сотрудничества со мной, о чем я и спросил, а потом и переспросил. То есть поправьте меня, если я не так понял. Вы рассматриваете наш контракт как хороший рекламный ход для продвижения на внешний рынок вашей новой модели суперкомпьютера». — уточнил я после по-японски велеречивых объяснений. «Да, мистер Марков!» — с легким поклоном ответил старший. «Похоже, он понял, что тратить на меня жемчужины японского красноречия не имеет смысла. Я замер, напряженно размышляя. Это предложение многое меняло, многое, но не все. Денег-то все равно нет. Ладно, попытаемся абстрагироваться и разобраться». И для начала надо узнать детали того, что они предлагают, причем в первую очередь, кто кому будет платить. Может, есть еще хоть какие-то шансы? В тот вечер я окончательного ответа так и не дал. Потому что какой толк соглашаться, если фильма так и не будет, а отказывать? А вдруг случится какое-то чудо? И оно случилось!» Следующую неделю я мотался по всему западному побережью, Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Чарльстон, пытаясь найти денег на фильм. Но везде получил отлуп. Возможно, постарался Ванштейн, после нашей ссоры питавший ко мне чуть ли не классовую ненависть, а может просто мое финансовое положение уже стало общеизвестным. Но когда я уже совсем отчаялся, в моем офисе появились пятеро индийцев. Дело в том, что на роль эльфов у нас были отобраны сплошь индийцы. Айшвария Рай стала Арвен, Гадриэль должна была играть Махима Айл Ронда Саман Мелинд. И если о первой я в своей прошлой жизни слышал и даже имел удовольствие лицезреть ее на экране, то о двух последних я до сего момента не знал ничего». Использовать для расы эльфов-актеров с отличным от европейского типом лица предложил Рик Бейкер, самый известный гример Голливуда, уже имевший в копилке Оскара за свою работу, которого нам удалось заманить на проект. Он сказал, что это очень здорово, поможет показать чуждость и инаковость эльфов по отношению к людям». А окончательную точку в колебаниях с Джексона с Ричи, на которого была возложена задача разработки в первую очередь боевых сцен, для чего я его, кстати, и пригласил, выдержав из-за этого целую битву с Питером, поставил стол Зейнс, сообщив, что сам Толкин, с которым он плотно контактировал еще во время работы над своим собственным сценарием «Властелина колец», настаивал на подчеркивании этой самой инаковости эльфов. В его представлении они ни разу не были некими просто более мудрыми и долго живущими людьми. Ну, типа этакой реинкарнации англичан по отношению к индейцам или австралийским туземцам. Как это получилось у Джексона в том его фильме? А именно, что совершенно другой расой. Не мудрено, что в Индии к моему проекту было приковано огромное внимание». Нет, они со своим Болливудом были вполне самодостаточны, но индийцы в Голливуде это было круто! Индийцы оказались из банка UTI, штаб-квартира которого располагалась в Бомбее, каковой пока еще не был переименован в Мумбаи. Болливуд, кстати, получил свое наименование именно из-за близости к этому городу. Уж не знаю, дошла ли до них информация о моих трудностях, но настроенные они ко мне оказались вполне доброжелательны. И мы договорились. Причем я мог гордиться собой. Условия сумма оказались достаточны не только для того, чтобы продолжить съемки, но и для того, чтобы я сумел закрыть часть прежних долгов. Так что с понедельника у меня начались новые сумасшедшие денечки. Я мотался между Америкой, Европой, Японией и Новой Зеландией, спал, ел, писал документы в самолетах, отчаянно зевал на переговорах, потому что сумасшедший ритм не давал ни малейшего шанса подстроиться под смену часовых поясов. Моими собеседниками были актеры, банкиры, студенты и даже французский пекарь, возглавлявший один из европейских клубов исторического фехтования. Страховщики и портовые брокеры, производители продуктов питания и рекламные агенты. Я собирался по полной использовать все возможности product placement, из-за чего у нас происходили постоянные скандальщики с Джексоном, в которых, впрочем, чаще всего одерживал победы именно он. Потому как я вовсе не собирался загубить фильм ради исполнения рекламных контрактов. Актерский состав у нас по сравнению с тем фильмом, который в нашей команде видел только я, изменился довольно существенно. На роль Арагона нам удалось заманить самого Жанна Рено. Уж очень он мне нравился в роли графа Готфруа де Монмирай. Хотя Барамиром вновь стал Шон Бин. А вот Орландо Блум с ролью Леголоса пролетел. Он был еще слишком юн для пятисотлетнего эльфа. К тому же эльфов у нас, как я уже упоминал, играли индийцы. Главную роль хоббита Фродо опять получил Элайджа Вуд. Как бы там ни было, все трудности и проблемы как-то потихоньку, если и не были решены, то как минимум потеряли свою остроту. И, наконец, в конце июня Питер Джексон наконец-таки встал рядом с камерой и немного хрипло произнес. Лайт! За камера!» Action! Have begun!